Глава с е м 7. На носу очки сияют. В ноябре 1927 года Таусенд Рестен вновь покинул свою штаб-квартиру в Париже для того, чтобы совершить путешествие на Красный Восток. Повод на этот раз, в отличие от первого, два года назад приезда был более отчетливым – освещение грандиозных празднеств, затеваемых в Москве в связи с десятилетием Октябрьской революции. Десятилетие немыслимой власти, перед которой даже ш а б ы ш и чернобушлатников и речи Муссолини кажутся лишь пьеской комедиа дель арте. Власть стоит незыблемо и, по всей вероятности, вовсе не думает меняться, то есть утрачивать свою немыслимость. Идти в том направлении, которое предсказал тогдашний собеседник Рестона, мистер ю с т р е л о у теоретик движения «Смена вех». В отличие от того профессора-эмигранта, Рестон не испытывал никакого священного трепета перед исторической миссией России. Если он вообще когда-нибудь предполагал, что эта миссия действительно существует, и с ней цивилизованный мир должен считаться, он просто видел полную абсурдность и самую наглую беспардонность, установившейся в разрушенной империи власти И ни на минуту не сомневался, что они раздавят этот свой НЭП в ту же минуту, как только решат, что он им больше не нужен. Первая серия русских статей Рестона, которую он как раз и построил в форме дискуссии с неким русским, осоветившимся историком, имела успех. После этого Рестон уже не сводил взгляды с Востока. Он знал. а проходящей в н у т р и п а р т и й н о й борьбе и ниноцент не верил ни тем, ни другим. Конечно, Устрелов ухватился бы за тот факт, что генеральная линия одолевает оппозицию с ее ультрареволюционными лозунгами. Вот сказал бы он «Вам и д о к а з а т е л ь с т в а укрепления идей нормальной государственности». Сталин – прагматик. Ему нужна крепкая держава. а не мировой пожар ему нуженнэп нужны крепкие финансы надежное снабжение довольный сытый народ булшит бормотал рестон в ответ на эту воображаемую тезу коммунизм в этой стране зловеще укрепляется с каждым годом и укрепляет его генеральная линия а не болтуны из оппозиции оппозиция при всем ее Революционном демонизме – это все еще отрыжка либерализма. Истинный коммунизм начнется со Сталина. Утром 7 ноября он вышел из Националя и пешком направился на Красную площадь, куда ему стараниями Вокса был выписан пропуск. Сопровождала его воксовская переводчица Галина. блондинистая молодая особа с повадками плохо тренированного скакуна. Она все время как-то дергалась в разные стороны и озиралась одновременно во всех направлениях. «Может быть, все-таки переспать с ней?» – думал Рестон. «Удовольствие явно будет не высшего сорта, но зато смогу похвастаться перед Хэмом в к л а з е р е д а л и л а что спал с чекисткой». Он положил ею руку чуть ниже талии. Круп Галины немедленно ушел из-под руки, как л ь д и н а из-под снега в ледоход. Крупные боты сбились на нервный г о л о в п е р е в е д и т е мне, пожалуйста, все эти лозунги», – попросил Рестон. Манежная площадь на всем протяжении была заполнена отрядами участников парада. Они или стояли вольно, или маршировали на месте, или начинали двигаться по направлению к Кремлю. Серый денек был крепко подогрет повсеместным полыханием одноцветных, то есть кумачевых, знамен. Со стен исторического музея, г р а н т о т е л я и здания бывшей думы смотрели портреты Ленина, Сталина, Бухарина и других членов политбюро. «В принципе, на этих портретах одно и то же лицо», – подумал Рестон. «Меняются от вождя к вождю только очертания растительности». Галина торжественным тоном переводила призывы с огромного полотнища на фасаде исторического музея. «Взвейтесь, красные знамена! п р о л е т а р и и мира! Труженики всей земли! Готовьтесь! Организуйте победу мировой революции!» А вот оно как, — хмыкнул р ы с т е н «Где же ваши принципиальные различия, господин Устрялов? Проходившие мимо части Красной Армии демонстрировали новинку. Яйцеподобные стальные шлемы. Промаршировал санитарный отряд женщин в голубых косынках. Марширует на месте полк оса Авиахима. Рядом машет сжатыми кулаками полк красных фронтовиков Германии. Часть из них, несмотря на московский промозглый холод, В коротких баварских штанишках. Здоровенные молочные ляжки. Фронтовики вызывают умиление у московской публики. Подвыпивший субъект в пролетарской фураженции плачущим голосом обращается к немцам. Пулеметиков бы вам, в р а т о ч к и пулеметиков бы. Показали бы вы тогда Гинденбургу. Зикхайль, ревут хорошо отъевшиеся в Москве немцы. Через репродукторы по всей площади начинает разноситься произносимая с трибуны мавзолея речь Николая Бухарина. Парад начался. Рестон и переводчица ускоряют шаги. — Пролетарии! — театральным голосом взывал Бухарин. — Трудящиеся крестьяне, бойцы Красной армии и флота. Пять лет с винтовкой в руке! — Мы сражались против несметных сил врага. Мы разбили их в дребезги. Мы переломили хребет помещику. Мы не спровергли банды капиталистов. Пять лет мы сражались против разрухи и нищеты, частного капитала и паразитов. Мы подняли страну из бездны. Мы быстро идем вперед. Мы тесним капитал. Мы окружаем кулака. Кто мы? Массы! Миллионы! Рабочие, крестьяне, труженики! Да здравствует Великая Октябрьская революция!» «И после таких речей тут люди еще на что-то надеются», — подумал Рестон. «Почему бы ему не подарить мне эту авторучку?» Подумала переводчица, глядя, как гость, гость непростой, даже опасный, предупредили ее, не замедляя хода, ставит стенографические закорючки в блокноте своим манбланом с золотым пером. Ах, я была бы без ума от этой авторучки. Скажите, Галина, это правда, что оппозиция сегодня собирается выступить? спросил а р е с т о н «Говорят, что будет своего рода параллельная демонстрация, вы не слышали?» Она пошла крупной дрожью. «Вот уж правильно предупреждали. о п а с н ы й «Да как же вы можете это говорить в такой день, господин р е с т е н Всенародный праздник, господин р е с т е н Разве вы не симпатизируете нашей стране?» «Нет, не симпатизирую», — буркнул он. в десять утра на кремлевской стене вспыхнула огромная цифра десять из ворот с паской с башни на белом коне выехал н а р к о м в е й н м о р ворошилов с а д н и к он был явно неплохой в седе сидел во л ь г о т н о видно было что наслаждался сегодняшней миссией тысячи глаз устремлены на него первого красного офицера После завершения церемонии принятия рапортов мимо мавзолея пошла кавалерия. Всадники в остроконечных буденовских шлемах держали пики с разноцветными флажками. Странная униформа строчил а Рестон в свой блокнот. Армия хаоса. Гог и магог. Будто для того, чтобы усилить это впечатление опасного гостя, через площадь, на всем скаку прошел национальный полк Кавказа. Летели черные бурки и голубые башлыки. На трибунах для иностранных гостей, где преобладали разноплеменные коммунистические делегации, воцарился полный восторг. Оглядываясь, Рестон видел горящие глаза и поднятые в пролетарском приветствии кулаки. Кто-то, кажется, группа испанцев, запел «Интернационал». Тут же на разных языках загремела вся трибуна. Кто-то, принимая за своего, положил Рестону руку на плечо. «Мерзавцы», — думал журналист, улыбаясь, показывая все 32 американских зуба. За трибуной мавзолея в комнате отдыха был сервирован большой стол с вином, закусками и огромным самоваром. Здесь наблюдалась постоянная циркуляция вождей, среди которых м е т е ш и л и Молотов, Калинин, Томский, Янукидзе, Клара Цеткин, Галахер, Ваян Кутюрье. В открытые двери доносились музыка и гром парада. Сталин и Бухарин. Пере чай в уголке. Стаканчик слегка дребезжал, А подстаканник в непролетарской лапке Николая Ивановича. Иосиф Бессарионович олицетворял стабильность. Кусок за куском ел бутерброд с икрой. Как все грузины он умел есть. Бухарин, истый наследник бездарной позитивистской интеллигенции, Хлебал неаппетитно. Шептал. Иосиф. Есть точные сведения, что оппозиция выступит, по крайней мере, в Москве и Ленинграде. Сталин улыбался, то есть слегка распускал рот под усами. Не волнуйся, Николай. Рабочий класс не допустит бесчинства кучки негодяев. Меджинский в курсе дела. Нервно интересовался Бухарин. Сталин хмыкнулся. Не волнуйся, дорогой. Характер шума за дверьми между тем изменился. Мерное уханье маршировки увидала. В разнобой играло несколько оркестров. Многотысячное шарканье подошв, хаотическое многоголосице. Выкрики любви к правительству начиналась демонстрация трудящихся столице. Рестон допытывался у переводчицы, что это за дикие карикатурные фигуры плывут над колоннами. Та сначала вздыхала, закатывала глаза. Ну, это так, ну, в общем, политическая сатира. Но потом, закусив губу, с некоторой даже злостью, вот, мол, вам загадкое любопытство выложила вожди британского империализма Макдональд и Чемберлен. Ага, понятно. Рестон теперь и сам уже начинал разбираться. Вот плывет огромная фанерная фигура мирового рабочего с кувалдой. Перед ним оскаленные зловещие рожи империалистов в цилиндрах и с сигарами. Рыжие парни хохоча тянут веревку. Рабочий вздывает кувалду и обрушивает ее на цилиндры. После справедливого наказания кувалда снова вздымается, а цилиндры выпрямляются. Смешно, что он не может нанести окончательно сокрушающего удара. Иначе провалится все шоу. Зловредничал в записной книжке Рестон. Вдруг пошла какая-то необразимая колонна китайцев. Над ней на ходулях вышагивали империалистические чучела. Сатирический мотив затем схлынул. Колонны московских предприятий с плакатами и передвижными радостными диаграммами рапортовали о своих достижениях. Тут и там проплывали портреты Сталина, Калинина, Рыкова, п р е д с т а в и т е л и колонн, кричали в большие из оцинкованной жести рупоры. Да здравствует Сталин! Да здравствует всесоюзный староста! Да здравствует наше родное советское правительство! Рабочие заводы имени Ильича развернули широкий транспарант. за ленинизм против троцкизма главная улица москвы тверская с ее гостиницами ресторанами и магазинами была запружена медленно продвигающимися в сторону красной площади колоннами демонстрантов погода в целом благоприятствовала излиянию чувств как прочим и возлиянию ободряющих напитков бодрили и оркестры шлось Хорошо. Над демонстрантами на балконе гостиницы Париж стояли шесть фигур руководящего состава. Они приветствовали колонны, выкрикивали в рупоры лозунги революционного характера, бросали праздничные листовки. Проходящие под балконом михельсоновцы отвечали громким ура и аплодисментами. Кому вы аплодируете, товарищи? надрывался Кирилл г р а д у в Ведь это же оппозиция, троцкисты, раскольники. Он стоял на платформе грузовика с откинутыми бортами. Вместе с ним орали во все стороны несколько других агитаторов Краснопресненского райкома ВАПБ. Михельсоновцы сначала их просто награждали аплодисментами, потом стали соображать, что-то не по-праздничному базлают товарищи. Потом стали внимательнее приглядываться к Парижу. Пошел в ход классовый прищур, и впрям что-то не то. В окнах гостиницы портреты Троцкого и Зиновьева. С балкона, если разобраться, доносится несуразное. д а л о с ь сталинский бюрократизм. А вон листовочка парит, помай ее, Петро, да прочти. Прочесть мало, тут карикатура на нашу партию, товарищи. «Вон, гляньте, ВКПБ за решеткой!» «Вовлипли, братцы!» — захохотал кто-то. Другой кто-то яростно заорал, потрясая кулаком. «Надули, сукины дети, испортили праздник!» Из переулка вырвалась группа молодых краснощеких, пошла пулять яблоками по балкону. «Бей, гадов!» У входа в гостиницу стояла довольно плотная, не менее двух сотен толпа оппозиционеров. Преобладали люди студенческого и интеллигентного вида. Было, однако, немало и рабочих. Покачиваясь, несколько раскольнических лозунгов. «Да здравствует оппозиция!» «Да здравствует вожди мирового пролетариата товарищи Троцкий и Зиновьев!» Все новые и новые группы молодчиков выскакивали из переулков. р а з в я з а л и колонны, теснили митингующих. Выхватывали то одного, то другого. Сильно давали по шее или поддых, швыряли на мостовую. В вораторов на балконе все гуще летели паршивые яблоки, к а л о ш и Оппозиционеры, видя, что каша заворачивается, вкрутую пытались соединить руки, выкрикивая хором «Долой Сталина! Долой сталинизм!» Защищались неумело и ничтожно, будто толстовцы собрались, а не такие же яростные коммунисты. Подъезжали один за другим милицейские фургоны. Организованных патриотов становилось все больше. К ним присоединялись и демонстранты из проходящих колонн. И вскоре т е с н е н и е оппозиции превратилось в повальное избиение. Оппозиционеры, бросая плакаты, пытались выбраться из толпы, скрыться в подъездах. Их тут же перехватывала милиция и без церемоний распихивала по фургонам. Кирилл с райкомовского грузовика не без содрогания смотрел на р а з в о р а ч и в а ю щ у ю с я картину. Литературные ассоциации, которыми, естественно, был богат Градовский дом, услужливо подталкивали сопоставить происходящее с чем-то из позорного прошлого. Некий повтор, деживю! Налет охотнорядцев на митинг социал-демократов. Рядом потирал руки радостно возбужденный товарищ Самоха. Борясь с отвращением, Кирилл взял чекиста за пуговицу. — Что происходит, Самоха? Вы спустили с цепи Марьину рощу. Большой и складный мужик Самоха даже не повернул к юнцу головы. «Ничего-ничего», — приговаривал он, — «это им пойдет впрок. Не будь интеллигентским хлюпиком градов, история шутить не любит». «Может быть, он и прав», — подумал Кирилл. «Скорее всего, он прав. Пора уж раз и навсегда, как Ленин учил, выбросить белые перчатки. А чем я лучше этого Самохи?» Не я ли с весело смотрел... как на Преображенском висели двое таких ж и вот шпанских кепариках. Вдруг он увидел неподалеку, как двое, как раз двое как раз таких же вот в кепариках с обрезанными под корешок козырьками тащат женщину с портретом Троцкого в руках. Один сорывал с нее платок, другой ухватил за волосы. Не помня себя, Кирилл спрыгнул с грузовика и бросился на выручку. Троцкий с переломанной палкой резко вылетел из рук женщины. В последний раз на сотую долю мига косым планом зафиксировался над бурлящей толпой. Эх, а ведь совсем еще недавно жарили под тальяночку. Посмотри-кась ты на стенку, это Троцкого портрет. На носу очки сияют, буржуазию пугают. И свалился в грязь под ноги. Рифленая подошва немедленно прогулялась по легендарному лицу. Бросив женщину, молодчики принялись за Кирилла. Схватили за грудки, придавили к стене. Морды их сияли счастьем. Эй, жизнь прогулка! Кирилл сопротивлялся, чем еще больше их веселил. Теперь один довел ему на шею, пригибая голову к земле, а второй заворачивал руку за спину. «Пустите!» — отчаянно завопил Кирилл. «Я не, я не не троцкист! Я за генеральную линию партии!» Ребята заржали. «Ты за генеральную, а мы за солдатскую!» Неторопливо подошедший к возящейся троице рыцарь революции Самоха В своих кожаных доспехах явно не спешил, чтобы и Хлюпику Градову кое-что пошло впрок, показал уркоганам красную книжечку ОГПУ и освободил марксиста. Между тем, в другом районе столицы на углу Маховой и Воздвиженки, откуда была уже видна пузатая кутафья башня Кремля, события развивались несколько иным образом. Здесь оппозиции удалось лучше организоваться. Митинг был гораздо многолюднее и спокойнее. Никто не посягал на раскольнические плакаты и лозунги. Фасад четвертого Дома Советов был украшен большим портретом Троцкого. Неподалеку от портрета, в открытом окне, время от времени появлялся оригинал. Взмахивал пачкой тезисов, пламенно, в лучшем стиле Южного фронта 1920 года, бросал в толпу. Вопрос стоит «Просто, товарищи! Или революция, или термидор!» В ответ неслись оглушительные аплодисменты и приветствия. Троцкий фиксировал историческую позу, отворачиваясь от окна, глотал аспирин. Голова трещала. Надо было действовать три года назад, который раз скорил он себя. Пулеметчикам надо было обращаться, а не к студентам. По периферии митинга по направлению Красной площади медленно проходили колонны основной демонстрации. Демонстранты глазели на митинг, никак не выражая своего отношения к лозунгам. При появлении Троцкого в окне все, конечно, ахали. Вождь морщился, ахают от любопытства. а не из солидарности. Не меньше, наверное, ахали бы, а может быть и больше, если бы появлялся Шаляпин. В одной из колонн продвигалась большая группа молодежи. Внимательно присмотревшись к этой группе, можно было бы предположить, что она скорее принадлежит к оппозиции, чем к демонстрации послушного большинства. Между тем она двигалась смирно и даже как бы апатично, стараясь не обращать внимания на зажигательные кличи из Четвертого Дома Советов. Семен Строила нес плакат «Слава Октябрю». Нина Градова – портрет всесоюзного старосты, похотливого, козлобородого Калинина. Руководитель же подпольного кружка Альбов не постеснялся вооружиться в ф и з и о н о м и и самого ненавистного Кобы. Им надо было во что бы то ни стало благополучно достичь Красной площади. Движение колонн опять застопорилось, и группа Альбова, не менее сотни юных троцкистов, остановилась как раз напротив Четвертого Дома Советов. В о л е н е в о л е ребята теперь смотрели издали на своих, на портрет любимого вождя и открытое окно, в котором только что промелькнул оригинал. Альбов с тревогой озирал дрожащих от возбуждения соратников. Только бы не сорвались. Нина Градова, оглянувшись по сторонам, прошептала на ухо Семену. — Ручаюсь, здесь полно агентов Сталина. Посмотри, Семка, вон шныряют шакалы. — Факт. Где же им еще быть? — натужно п р о б а с и л Семен и левой рукой обнял ее за плечи, как бы... передавая свое классовое, уверенное в своей правоте спокойствие. Ему еле удавалось сохранить широту и размеренность движений, то есть свой главный маскарад. Все у него внутри трепетало и звало как раз к полной противоположности юлить, оглядываться, прятать взгляд. Скоро все выяснится. Почти наверняка она поймет, наконец, кто он такой. «Вот тогда и увидим». «Любишь или не любишь, профессорская дочка, вот тогда и проверится искренность твоих чувств. Что тебе дороже, троцкизм твой говенный или любимый мужик? В новую жизнь ведь тебя могу провести гордой поступью». Из-за плакатов, как из-за мерходовских декораций, вынурнуло красивое лицо Олечки Лазейкиной. Послышался ее горячий шепот. «Ребята, он, смотрите!» Лев Давидович. В окне и в самом деле вновь возник Троцкий. Застыл на мгновение с поднятой рукой, потом начал швырять вниз призывы. «Мы за немедленную индустриализацию! Мы за партийную демократию! Товарищи, пламя революции вот-вот охватит Европу и Индию! Китай уже рычит!» «Бюрократия — это оковы на ногах мировой революции!» Митинг под окнами опять взорвался криками и аплодисментами. Вверх полетели шапки. Трудящиеся из колонн по-прежнему глазели на все происходящее, как на спектакль. Началось медленное движение к Кремлю. Альбов шептал своим «Спокойно, ребята, мы проходим тихо, наша цель Красная площадь». Вдруг все замерли. На воздвиженке с крыши четвертого дома советов спускался крюк. Из слухового окна две пары ч и х т о рук дергали толстую веревку, стараясь подвести крюк под край портрета Троцкого. Оппозиция возмущенно взревела. В колоннах кто-то восторженно взвизнул. г «Глянь, портрет хотят стащить!» Троцкий некоторое время еще швырял Призывы, явно не п о н и м а ю что происходит, потом опять исторически застыл. Распахнулось соседнее окно, и в нем появился ближайший и подвижник Муралов с длинной половой щеткой. Наполовину высовываясь из окна, он елозил щеткой по стене, пытался перехватить зловредный ГПУшный снаряд. Ура! вопили теперь восторженно в топчущихся колоннах. Борьба щетки и крюка захватила всех. Троцкий отступил от окна и сказал приближенным «Мы проиграли. Массы инертны». Между тем дело обстояло как раз наоборот. Под давлением щетки Крюк позорно ретировался. Массы с энтузиазмом аплодировали. Отсутствие чувства юмора помешало вождю перманентной революции использовать свой единственный шанс. Парад продолжался весь день. В приемной на задах мавзолея прислуга уже в десятый раз заново сервировала стол. Иногда открывалась дверь на трибуны, и тогда становились видны коренастые фигуры вождей неутомимо приветствующих демонстрантов. Слышался шум проходящих колонн, рев оркестров, возгласы любви. Охрану внутри мавзолея несла кавказская стража самого Сталина. а два д ж и и г т Вооруженные револьверами и кинжалами стояли у дверей подземного тоннеля, ведущего за кремлевскую ограду. Вдруг одному из них послышалось что-то подозрительное. Он открыл дверь и увидел в тоннеле троих стремительно приближавшихся командиров РККА. «Кто пропустил?» — взвизнул охранник. «Стой! Стрелять буду!» Подбежали еще два кавказца, руки на рукоятках кинжалов. Командиры подошли уже вплотную, напирали, размахивали пропусками. Один из них гулко басил. «Какого черта? Нас послал начальник академии Роберт Петрович Эйдеман для охраны правительства. Вот пропуска. Комполка охотников, комбаты Геллер и Петенко. Прочь с дороги!» Охранник забрал пропуска, начал их разглядывать. Командиры как-то странно пружинились. Взгляды их обшаривали буфетную залу, словно кого-то выискивая среди входящих и выходящих вождей. Осетин охранник поднял р ы с и й взгляд на басистого Охотникова. От напряжения приподнялся на носки, будто гончая перед рывком. «Неправильная печать на ваш пропуска! Почему?» Он еще колебался... Предположить ли самое нехорошее, однако инстинкт ему говорил, надо действовать немедленно, в следующую секунду, иначе будет поздно. Пятенко вырвал у него из рук пропуска. «Без печати ты не видишь, что мы? Орденов наших не видишь, дикарь?» Охранник засвистел свисток. Буфетная наполнилась охранниками, работниками секретариата. Прогремел голос «Сдать оружие». Открылась дверь с трибуны, вошли Сталин, Рыков и Янукидзе. Кто-то из них удивленно воскликнул, что здесь происходит, товарищи. При виде Сталина, Охотников, Геллер и Петенко бросились головами вперед. Кавказцы п о в е с л и на них. Все выглядело очень нелепо. Опрокидывающиеся столы, разлетающиеся в дребезги бутылки и тарелки, съехавшие в угол, Извергающий пар самовар, перепуганные вожди, возящиеся вокруг возмущенно орущих командиров кавказская охрана, над всем царил крепкий и тошнотворный запах разлившегося коньяка. Все это продолжалось несколько секунд, и в течение этих секунд Сталин понял, происходит что-то очень нехорошее, может быть то самое, что иногда снится во сне, со всеми подробностями, то самое, что не дает спать по ночам. То самое происходит среди бела дня. Над священным телом революции надо немедленно бежать. Не имею права рисковать с собой. В следующую секунду Охотникову удалось отшвырнуть двух охранников. Он подскочил к Сталину и со всего размаха ударил его кулаком по голове. Сапоги Сталина разъехались в коньячной луже. Он упал в угол, мелькнуло «Конец революции». И потерял сознание. Осетин достал сзади Охотникова кинжалом, в плечо брызнула кровь. «Возьмите их, живем!» — орал Янукидзе. Сталин в нелепой позе лежал в углу, вокруг были разбросаны слетевшие со столом закуски. Охотников зажимал рану правой рукой, вся левая часть спины была в крови. В левой руке он теперь держал револьвер. В мельтешне он никак не мог прицелиться в Сталина. что то мешало ему красному герою головорезу стрелять в тех кто ни при чем еще через несколько секунд командирам с пистолетами в руках удалось протиснуться в тоннель и пуститься в б е г с т в о за кремлевской стеной их ждали две мотоциклетки ушли мерзавцы иосиф как ты участливо склонился рыков сталин сидел сморщившись будто уксус ухватил по ошибке. Он расстегнул пуговицы, чтобы оправить собравшуюся на животе шинель. «Далеко не уйдут!» — пробурчал он. Демонстрация между тем продолжалась. «Мы, красная кавалерия, и про нас былинники речистые, ведут рассказ», — голосили девчата в косынках. Колонна, в которую затесалась группа Альбова, вступала на Красную площадь, демонстрируя все, что полагается. Огромный гроб русского капитализма, гидру контрреволюции с головой Чемберлена, макет будущего Днепрогесса. р Проходя мимо фасада верхних торговых рядов, колонна обтекала памятник Минину и Пожарскому. В этом именно месте Альбов выбежал из ряда и... Широко размахнувшись, швырнул на торцовую мостовую портрет Сталина. у с а т ы й физией вверх портрет проскользнул по слизи в сторону цепей красноармейцев, выстроившихся перед мавзолеем. — Пора, товарищи! — закричал Альбов своим. Троцкисты уже отшвыривали официальные плакаты и разворачивали над головами припрятанный до этого момента транспарант долой термидарианцев. Такой же лозунг спускался на огромном полотнище из окон верхних торговых рядов, прямо на обозрение правительственным трибунам и почетным гостям. «Долой термидорианцев! Долой! Долой!» скандировали юнцы. Нина то размахивала руками, то вцеплялась в плечо Семена. «Долой! Долой!» морозные волны восторга окатывали и воспламеняли ее е В такую минуту на пулеметы побежать, погибнуть, испариться. Долой!» Власти немедленно начали принимать меры. Рота пехотинцев бежала через площадь, стаскивая винтовки и отмыкая штыки. Приказ был лупить прикладами, не жалея. В тыл колонны врезался эскадрон кавалерии. «Честные трудящиеся!» Раступались, показывая конникам. «Это не мы, братцы! Это вон там же давня!» Махали вслед кулаками, выражали гнев. «Бей, гадов!» У конницы задача, однако, была не бить, а теснить т группу с площади на зады верхних торговых рядов. Разрозненно, со свистками, создавая дикую панику, подбегали со всех сторон милиционеры. «Лови предателей!» Сцепив руки, группа Альбова Защищала свой транспарант, пока могучие лошади и летящие в лица приклады не вдавили ее в темную арку проходного двора. «Наше дело сделано!» — все в рассыпную, — донесся откуда-то голос предводителя. Рассыпаться, увы, было уже некуда. Через несколько минут группа оказалась в узком ветошном проезде, отделенном от Красной площади массивным зданием рядов. Здесь уже началось настоящее избиение. Милиция и красноармейцы орудовали палками, прикладами и шашками в ножнах. Мелькали окровавленные, обезображенные лица. «Фашисты! Убийцы!» – истошно кричали троцкисты – Их сбивали с ног, волокли к тюремным фургонам. Кое-кто пытался бежать, смешаться с толпой зевак. Их опознавали и вытаскивали на избиение. Борился сущий бедлам. Двое красноармейцев, гагача, волокли Нину Градову. Один схватил ее сзади, другой рвал пуговицы на пальто. Вот сейчас мы тебя, сучка, заделаем. Вот тащи ее, коляй, за бочки, там мы ее заделаем. Разрываясь от крика «Семен, Семен!», Нина пыталась освободиться от п р о н з и т е л ь н о вонючих ублюдков. Налетела волна воющих людей и всадников, разорвала сцепление, отшвырнула Нину к дверям какой-то маскательной лавки. Дверь п р и о т в о р и л а с ь Масляная рожица в ы н ы р н у л а из темноты. б л е з а й барышня! Спасайся!» Она в ужасе отшатнулась, снова закричала «Семен! Семен!» И вдруг увидела его. Среди всей этой мрачной свалки инструктор оса Авиахима был светел, даже лучист. Покуривая, он стоял на высоком крыльце торговых рядов и показывал ГПУшникам, кого брать в толпе. Не веря своим глазам, Она стала п р и б и р а т ь с я по стенке поближе к крыльцу. «Семен!» — еще раз крикнула она. И тут он ее услышал, усмехнулся, протянул руку сквозь вопли, до нее донеслось. «Игра окончена, Нина Борисовна, влезай сюда!» Она увидела, как один из ГПУшников в этот момент подтолкнул Семена и вопросительно показал на кого-то. в бурлящей толпе. «Этот?» И как Семен торопливо закивал. «Этот? Этот?» «Доносчик!» истерически закричала Нина. «Семен, ты доносчик!» Толпа еще раз крутанула ее и отнесла прочь. Оглянувшись, она еще заметила, что Семен и на нее показывает ГПУшникам. Вот это, мол, тоже. В следующий момент... Какой-то конник дотянулся до ее головы древком своей парадной пики. Нина потеряла сознание и свалилась под ноги толпе. Сражение было окончено. Милиция запихивала измочаленных троцкистов фургоны. Толсторожий и задастый м и л ь т о н за руку тащил бесчувственную Нину к углу Никольской улицы. На углу вдруг Уличный сброд, нищие и торговки г о р я ч е й с недью окружили блюстителя порядка. Глянь, глянь, народ, девчонку убили. Изверги, бандиты, мазурики, кровопийцы, школьницу, красавицу порешили. м и л ь т о н растерянно озирался. Ну чего, чего, живая она, подорез попала, троцкистка ж. е Какая-то торговка швырнула в него черствым пирогом, полетел «Недопроданный товар бабы и нищие завопили, сам ты троцкист, морда бесстыжая, креста на вас нет, под суд пойдешь, участковый!» м и л ь т о н плюнул, бросил Нину, выбрался из толпы деклассированного элемента. Бабы подняли Нину, увидели, и впрямь, живая. Протерли платком затекшие И рассеченное лицо, прикрывая от милиции, повели ее вглубь Никольской, где стояло на готове несколько карет скорой помощи. Вдруг из одной кареты спрыгнул доктор Блондин, рукастый, н а г а с т ы й ахнул, зашатался, чуть сам не сыграл. «Нина!» — кричит, «Нина!» Все сошлось. Разбой в Китай-городе и с а в а Кейтогородский с избитой принцессой на руках. Внутри машины с а в а уложил Нину на носилки, сделал ей укол морфина, протер лицо марлей, прижег йодом порезы и места содранной кожи перебинтовал разбитую кисть руки. По дороге в Шереметьевскую больницу Нина то отключалась, то вдруг выныривала, тихонько стонала, хоть боли и не чувствовала из-за морфина, и ей хотелось, чтобы Савва приблизил к ней свое лицо. Что за лицо в самом деле? Лицо такой тонкости и чистоты, не усищ каких-нибудь, не ни бородавок, просто чистое человеческое лицо. Я таких лиц никогда не видела в жизни. Она не понимала, что с ней происходит и куда ее везут. Однако чувствовала уют, покой и себя предметом заботы маленькой хныкалкой. «Сава, Сава, это ты, не уходи, пожалуйста!» с а в а сам еле жив от счастья и нежности, приткнулся рядом на полу трясучей кареты, держал ее руку, п р м о т а л «Ниночка, потерпите еще немножко, сейчас, все будет хорошо». Вдруг она вспомнила г н у с н ы й морды красноармейцев, летящие в лицо приклады, дико вскрикнула, приподнялась на локте. е «А, -а, а что они сделали с нами?» о х о т н а р я д ц ы фашисты, с а в а с а в а революция уничтожена!» «Да и черт с ней, с вашей проклятой тираншей р е в о л ю ц и и думал Савва. «Единственное доброе дело, что она сделала, — это привела тебя ко мне». «Успокойтесь, Ниночка», — умолял он, — «ведь вы-то сами живы, не так ли? Ведь молодость-то ваша, ваша поэзия живы». Она снова откинулась на носилках, наркотическая улыбка опять овладела ее лицом. — Какое у тебя лицо, с а л а шептала она. — Сравни два лица — твое и мое. Мое — рожа, а твое лицо с большой буквы. Ты можешь своим лицом поцеловать мою рожу. Поцелуй туда, где не разбито. Он осторожно выискал неразбитое место на ее лице, чуть выше угла подбородка, и прикоснулся к нему губами. На трибунах для иностранных гостей возле мавзолея творилось явное замешательство. Многие заметили, что нечто странное происходит среди правительства, куда-то исчезли Сталин и Рыков, Бухарин все время пугливо озирается. Через некоторое время Сталин занял свое место посредине. Но он был явно не в себе, лицо почернело. Потом на другом конце огромной площади произошло какое-то завихрение. Туда проскакал отряд кавалерии. На фасаде тяжеловесного здания напротив трибуны косо повис какой-то короткий лозунг. Вокруг него явно шла борьба. Какие-то люди пытались его стащить, другие не давали. Арестон злился, его переводчица умудрилась где-то затеряться в самую ответственную минуту, а может быть и нарочно скрылась, чтобы не переводить зловредный лозунг. Он пытался что-то понять среди непостижимой кириллицы, и вдруг, как ни странно, кое-что удалось. Он сообразил, что второе слово происходит от французского «le termidor». И это имеет отношение к троцкистскому вызову в адрес правящего крыла партии. Значит, оппозиция и вправду выступила, а он тут торчит на дурацкой трибуне среди сборища красных олухов и теряет исторические минуты. Он пошел вверх, по проходу пытаясь найти кого-нибудь из коллег, журналистов империалистической прессы, вокруг. С н е к о т о р о й уже за унывностью звучали б а н д ь е р а Росса и Дефани Хох. Энтузиазм вытеснялся промозглостью и двусмысленностью ситуации. Вдруг лицом к лицу столкнулся со знакомым господином в хорошем твидовом реглане. Ба, профессор Устрялов, вот удача. у з н а е т е меня? Устрялов приостановился я в н о безбольшой охоты. Конечно же, узнал Немедленно, но делал вид, что припоминает. Вот-вот, секунду. Да-да, быстрый взгляд через плечо назад. д а это вы, простите! Ах, да! Рестон, вы из Чикаго, кажется!» Рестон, з а п о н е б р а ц с к и чтобы перестал валять дурака, крепко взял его под руку. «Что тут происходит у Стрялова? Говорят, идет какая-то другая демонстрация». Я знаю ее й не больше вас, Устрялов попытался высвободиться. Можете дать короткое интервью? Пять минут возле Мавзолея два года спустя. Неплохо, а?» Продолжал давить Рестон. у с т р е л о в высвободил руку, глаза его все время отклонялись, как бы не очень-то, и замечая американца, с которым он вел столь содержательную беседу два года назад. «Простите, сейчас об этом не может быть и речи. Еще раз, извините, я спешу». Он побежал по деревянным ступеням вниз и даже на часы посмотрел. «Спешу, мол». Рестон, как истый шакал пера, все-таки крикнул ему вслед провокационный вопрос. «Значит, ваша теория рушится, Устрялов?» Профессор чуточку споткнулся, пробежал еще несколько шагов, потом все-таки обернулся и крикнул, вызвав удивление делегации голландской компартии. «Ничуть! Происходит дальнейшее укрепление российской государственности!» Рестон устало положил в карман перо и блокнот, появилась Галина с двумя дурацкими воздушными шариками, на которых красовалась цифра десять. Рестону в этот момент крайнего раздражения эти два, десять, показались зловещей угрозой. «Экс, экс, больше сюда не ездок. Хватит! Есть много других тем. Поеду в Испанию, там хотя бы я не завишу от переводчиков». «Где здесь выход?» – спросил он Галину. «Я устал». «Товарищ Рестен!» — обиженно воскликнула девица. «Какой я вам к черту, товарищ!» — буркнул он. т р о ц к и с с к и й лозунг, давно уже исчез с посада ГУМа, нескончаемое шествие продолжало вливаться на Красную площадь. Рестен смотрел на выплывающие один за другим из-за исторического музея портреты Сталина. Потом достал блокнот и написал в нем два слова. Увертюра закончена. После этого немного повеселел. Заголовок ему нравился.